Глава 71. Джесс замерзла. Видео все еще проигрывается на экране, но она никак не может сосредоточиться, не может думать. Он знал. Откуда-то тот парень знал, кто она такая. Знал, чем они будут заниматься. Напрягает голову, пытаясь вспомнить, как и что происходило тем утром. Она сама ему это предложила? Нет, он первый с ней заговорил, теперь она это припоминает. Отпустил какое-то замечание о погоде, что-то безобидное. Но что он сделал потом? Улыбнулся? Случайно обронил какую-то непристойность? Почему они вместе отправились в тот туалет? Джесс прикрывает глаза, пытаясь успокоить дыхание. Все-таки эту тему подняла она, но про туалет упомянул именно он. Это точно. Все это было заранее спланировано. Это он. Вот оно, его лицо на экране. Парня, с которым она трахалась, человека, который поджег ее дом, который убил Патрика, который убил жену Гриффина и всех этих людей. У Джесс вдруг крутит живот, она наклоняется вперед, и содержимое ее желудка безудержно извергается в ведро. Потом секунду ждет, рыгая, хватая воздуха ртом и содрогаясь всем телом. Она понимает, что должна сделать. Нужно отнести все это в полицию». Джесс встает, закрывает крышку лэптопа и вытаскивает флешку. Открывает дверь и спешит по коридору. Но тут ей попадается таксофон, висящий в углу. Она останавливает какого-то мужчину в коридоре. Тот с изумлением смотрит на нее, но выполняет ее просьбу, дает ей фунтовую монету, и она бросает ее в телефон. Набирает номер, который знает наизусть, и наконец ей отвечают. «Начальная школа Святой Марии», — звучит певучий голос. «Да, здравствуйте, надеюсь, вы сможете мне помочь». «Моя дочь пришла домой с чужой игрушкой, трансформером, и говорит, что это игрушка Хейдена», запинаясь, произносит Джесс первое, что приходит ей в голову. «Его отца зовут Иван или Итан, или еще как-то так. Не скажите мне его фамилию, чтобы я могла связаться с ним через соцсеть. Я волнуюсь, поскольку игрушка дорогая, и Хейден мог расстроиться». Хм, голос на другом конце линии звучит нерешительно. «В каком классе, говорите?» «В классе дубки, по-моему». Джесс слышно, как ее собеседница стучит по клавиатуре. «Боюсь, что ничем не могу вам помочь». Джесс сглатывает. «Я все понимаю, защита личных данных и все такое, простите, но если вы просто назовете мне фамилию, тогда я сама попробую его найти». «Не в этом дело», — говорит женщина. «Ну, в смысле, да, мне нельзя давать вам такого рода информацию, но если бы я даже и хотела, то все равно не смогла бы». «В каком это смысле?» — запинается Джесс. В классе дубки нет никого по имени Хейден. Да и вообще в этой возрастной группе, по правде говоря. Джесс бормочет слова благодарности и вешает трубку. Теперь она знает точно. Все это было подстроено. Как она могла быть такой дурой? Он изначально нацелился на нее, как и в случае со всеми остальными жертвами. И вот теперь Гриффин в больнице, а арестован. Но тут в голове у Джесс проскакивает одна мысль, и она бросается бегом. Он знает, кто ее дочь. Знает, в какую школу она ходит. Она со всех ног мчится по коридору, крепко сжимая в руке сумку с лэптопом. От волнения начинает жечь под ложечкой. Нельзя допустить, чтобы этот гад добрался до Элис. На бегу буквально проламывается через двери главного входа, которые с треском шмякаются о стены. Знает, что привлекает удивленные взгляды, но ей сейчас на это плевать. Нужно срочно попасть к дочери. Она лихорадочно озирается по сторонам, Но обычной очереди из такси нигде не видать. Все как вымерло. Джесс бежит дальше от больницы, ухватив на бегу взглядом указатель, направляющий ее к выезду. На дороге темно и тихо. Вокруг ни души, на виду ничего, кроме какой-то старой машины, припаркованной на двойной желтой линии, где остановка запрещена. Она замедляет бег, отчаянно шаря взглядом в темноте, и тут чья-то рука вдруг хлопает ее по плечу. «Простите», — произносит мужской голос. Джесс бросает на его обладателя мимолетный взгляд. На голове у того бейсболка, рука на перевязи. Воротник пальто поднят, закрывая половину лица. «Не поможете мне донести вот это до машины?» Мужчина показывает на стопку книг у себя под ногами, потом на свой автомобиль. Это коричневый Volkswagen жук и ее мозг отмечает некую странность во всей этой ситуации. Но Джесс слишком уж в панике. «Простите, я спешу», – бросает она, но он опять тянет ее за руку. Она поворачивается, видит его лицо, и у нее отвисает челюсть. Но уже слишком поздно. Джесс чувствует, как что-то сильно бьет ее по голове, и у нее подкашиваются ноги. Она всем телом падает на твердый асфальт, и тут же непроглядная чернота.